Глава 15. Участники игры. Вскоре после визита Джона Пендлтона пришла Милли Сноу. При появлении мисс Харрингтон она смущенно зарделась. «Я... я зашла узнать, как она». «Вы очень добры. Пока все так же. А как ваша матушка?» «Это как раз то, что я хотела передать Полианне», — сказала девушка, волнуясь. «После того, что она сделала для мамы, научила этой игре, и вообще, мы как узнали, что она сама теперь не сможет в нее играть, так подумали, что если она узнает, как помогла нам, то ей это тоже поможет, хоть немного». Милли умолкла, ожидая, что ответит мисс Полли. «Я не совсем поняла, Милли. Это именно то, что вы хотели передать моей племяннице? Да, но ну, вы же знаете... «Моей маме ничто не нравилось в этом мире, а теперь...» «Теперь она разрешает не зашторивать окна, ее многое стало интересовать. Она даже начала вязать разные вещи на продажу и для больницы. И она так рада, что у нее получается, и это все из-за мисс Полианны», — продолжала девушка. «Она сказала, радуйтесь тому, что у вас есть руки». И мама задумалась, почему бы не попробовать что-то делать с этими руками, и начала вязать». «Пусть Полианна знает, что все это благодаря ей. Может быть, она хоть немножко этому обрадуется. Вы скажете ей?» Визиты Джона Пендлтона и Милли Сноу были первыми из многих. Однажды пришла некая миссис Тарбел. «Мы с вами, к сожалению, не знакомы», — сказала она. «Но вашу племянницу я знаю хорошо». Я все лето жила в гостинице и каждый день совершала оздоровительные прогулки. Однажды я встретила Полианну. «Да чего же, милая девочка!» Она мне напомнила мою дочку, которую я потеряла несколько лет назад. А когда я узнала про это несчастье... «Бедное дитя!» «Вы могли бы передать, что миссис Тарбл научилась радоваться?» «Знаю, это звучит странно, но она поймет». «Спасибо вам и простите, если что-то не так». Немного озадаченная мисс Полли поспешила к Полианне. «Скажи, девочка, ты знакома с миссис тарбол «Конечно. Я ее очень люблю. Она больна и всегда такая грустная. Живет она в гостинице и совершает длинные прогулки. Мы гуляем вместе. В смысле, гуляли», — добавила Полианна упавшим голосом, и по щекам ее скатились две крупные слезы. Мисс Полли торопливо закашлялась. «Так вот, дорогая, она только что заходила и просила передать тебе... Я, правда, не совсем поняла, что это значит... Передать, что она научилась радоваться». Полианна всплеснула руками. «В самом деле, так и сказала. Ой, как хорошо!» «Но, Полианна, что она имела в виду?» «Да это такая игра!» Полианна вдруг зажала рот ладонью. «Что за игра?» «Ничего особенного, тетя. Этого не объяснишь, не упоминая о том, о чем упоминать нельзя». Мисс Полли хотелось все же разобраться, но на лице девочки она увидела такое страдание, что не решилась что-либо спрашивать. Следующая посетительница — вдова Бентон — «Была одета во всё черное, но на шее был повязан большой голубой бант. «Передайте вашей девочке, что я включилась в игру. «Вот, я стала носить цветное». Она указала на бант. Едва за ней закрылась дверь, тетя Полли устремилась на кухню. «Нэнси», — спросила она строго, — «что это за игра, которая болтает весь городок? И при чем тут Полианна?» Неожиданно служанка залилась слезами. При том, что с самого июня эта добрая девочка учила радоваться весь наш городок, и теперь все стараются хоть немного порадовать ее. Вот такая игра. Мисс Полли топнула ногой. — И ты туда же. Что это за игра, я спрашиваю? Она... — ее научил этому папа. «Однажды вышло так, что она хотела куклу, а получила костыли. Ясное дело, она заплакала, а ее отец сказал, что во всем можно найти что-то хорошее и что даже костылям можно радоваться». «Радоваться костылям?» — задохнулась тетя Полли, мгновенно вспомнив о двух беспомощных ножках в спальне наверху. «Да, мэм. Он сказал, что следует радоваться тому, что они тебе не нужны». С тех пор это стало их игрой, искать во всем плохом что-нибудь хорошее. И назвали это «Игрой в радость». Она и сейчас в нее играет. «Но почему, когда я спросила у нее об игре, она сделала из этого какую-то тайну?» Нэнси замялась. «Простите, мэм, вы же сами не велели ей говорить о своем отце. Вот она и не могла сказать. Это ведь он придумал игру». Мисс Полли прикусила губу. «Сначала она хотела вам рассказать», — робко продолжала Нэнси. «Ей хотелось, чтобы кто-нибудь играл с ней. Я и начала первой». «А остальные?» — голос мисс Полли дрогнул. «О, сейчас, наверное, уже все знают об игре. Я, во всяком случае, где только о ней не слышала. Понимаете, она всегда хотела, чтобы все играли в нее». Ну теперь-то я знаю, кто с ней будет играть. Глотая слезы, проговорила тетя Полли, покидая кухню. Чуть позднее, дождавшись ухода сиделки, племянница и тетя остались вдвоем в спальне. К тебе сегодня приходила еще одна твоя знакомая, заговорила мисс Полли. Ты помнишь, миссис Бентон? Так вот, она стала надевать голубой бант. Правда? улыбнулась Полианна. «Неужели на дело? Ну, я очень рада». На это она и рассчитывала. Только этого и желала, чтобы ты радовалась. «Ой, тетя Полли, ты говоришь так, словно... словно ты знаешь об игре». «Так ты знаешь?» «Знаю, моя милая», Нэнси рассказала мне. «Думаю, это замечательная игра» и хотела бы поиграть в нее вместе с тобой. Я знаю, весь наш городок каким-то чудом стал счастливее, а все чудо в том, что одна маленькая девочка научила людей новой игре». Полианна захлопала в ладоши. Чудесный свет вдруг озарил ее лицо. «Тетя, тетя, вот чему я буду радоваться теперь. Я рада тому, что я могла ходить, а иначе...» «Как бы я все это сделала?»